Глава тридцать Той ночью, подав Гершому Валду его кашу, подождав, пока Валд закончит есть, а затем, расправившись с остатками еды, вернув в кухню тарелку с ложкой и вымыв их, покормив рыбок, закрыв желюзи в библиотеке и поднявшись к себе, Шмуэль не стал ложиться спать. Будильника у него не было и он точно знал, что если уснет, то у него нет ни малейшего шанса проснуться вовремя и не опоздать на ночную встречу. Поэтому он решил бодрствовать всю ночь, спуститься на кухню в половине третьего и подождать там Аталию. Он включил настольную лампу, разжег керосиновый обогреватель, подождал, пока фиолетово-голубой цветок разгоревшегося пламени начнет отражаться в отполированной до зеркального блеска вогнутой металлической пластине, призванной рассеивать тепло, после чего сел у стола, уставившись во тьму, царившую за стенами дома. Вой возбужденных котов, долетевший с соседнего двора, рассек тишину ночи. Ночь была ясная, но силуэты высоких кипарисов заслоняли звездное небо и убывающую луну. Шмуэль открыл книгу, полистал немного, перечитал свои записи, вычеркнул целый абзац, написанный два дня назад, текст показался ему чересчур литературным, начал писать, но чернила в ручке высохли. Шмуэль порылся в ящике и нашел старую ручку, принадлежавшую, по-видимому, одному из прежних обитателей мансарды. Ручка оказалась роскошной, немного тяжеловатой, с золотой полоской во всю длину. Пальцы Шмуэля ощущали приятную теплоту. Он легонько погладил ручку, сунул ее в заросли волос, почесал голову и начал писать. Раби и хударье из моданы, жившие в Венеции с конца XVI века и почти до середины XVII. Родился в богатой семье банкиров и купцов. Он учился Торе у разных учителей, но совершенствовался также и в светских науках, как он сам пишет. И играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, знать классическую латынь – все это я изучал немного. Он проявлял интерес к театру и музыке, даже сочинил несколько комедий поставил на сцене ряд спектаклей и концертов. Его проповеди и толкования приходили слушать не только евреи, но и христиане, среди которых были и простолюдины, и аристократы, и даже христианские клирики. Несчастьем всей жизни Раби и Ихуды-Арье из Моданы было пагубное пристрастие к азартным играм. И это пристрастие довело его до полного банкротства до сухой хлебной корки. Последние годы жизни провел он в нищете и болезнях. Много раз вступал он в дискуссии с христианскими богословами, со священниками и в конце своей жизни написал полемическую книгу против христианства под названием «Щит и меч». «Щит против нападок христианства на иудаизм» и «меч в руках евреев» — доказательство глупости христианских верований. Это сочинение раби и Арье из моданы отличается от всех предшествовавших подобных трудов тем, что в нем нет ни нотки апологетики, нет ни поношения, ни оскорблений, ни брани по адресу христианства но есть настоятельные требования опираться на чистую логику для обоснования истинности иудейской веры и вскрытия внутренних противоречий в вере христианской с этой целью он читая новый завет относится к тексту таким образом который в наши дни назвали бы писал шмуэль в тетради критическим прочтением Раби И Хударье ушел в мир иной, успев написать только пять из задуманных им девяти частей книги «Щит и меч». Он воспринимал Иисуса как иудея, полностью принимающего учения фарисеев. И этот иудей-фарисей оспаривал мнение своих учителей только по второстепенным проблемам Галахи но никогда не отрицал существование единого Бога. Никогда, — подчеркивал Раби и Хударье, — никогда не приходило Иисусу в голову представлять себя божеством. Нигде в книгах Нового Завета Иисус не приписывает себе статус божества. Из всего, что следует из евангельских сказаний, Ты не найдешь, чтобы он говорил о себе, будто был Богом, но только человеком, и даже менее значительным, чем ближний его. Но я червь, а не человек, поношение у людей и презрение у народа. С другой стороны, в десятках мест Евангелия он называет себя человеком. И еще, когда умывал ноги Симона Петра... Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 4 и далее. Сказал он себе, «Недостаточно человеку воплоти, чтобы он служил самому себе, но обязан всякий человек воплоти служить другим». И так Иисус определенно называл себя человеком воплоти. А еще пишет и Хударье. И слова эти Шмуэль переписывал с нарастающим возбуждением и ликованием, охватившим его этой ночью, потому что усталость его как рукой сняла, и сердце переполнилось настолько, что он едва не забыл о скорой ночной встрече. Известно, что были среди евреев в те времена несколько сект все признавали закон моисея однако не соглашались оспаривали толкование закона и заповеди вытекающие из закона были фарисеи и книжники они наши мудрецы от них пошла Мишна, а кроме них саддукеи боэтусеи есеи и несколько других и из всех избрал назарянин и тянуло его к фарисеям, учителям нашим. И это очевидно из Евангелия, когда говорит он своим ученикам, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи, и так все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте, но по делам их не поступайте. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 1 по 3.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 как Сына Божьего, только для нужд дидактических, чтобы пошли за Ним многие, но отнюдь не потому, что Он видел Себя потомком Бога. Все остальное, по словам Раби и Хударье, не более как не имеющие даже отдаленного отношения к правде выдумка появившиеся среди его последователей спустя какое то время после его смерти высказывания которые не могли прийти и до сих пор не приходят в голову ни одному честному и здравомыслящему человеку в мире по следам этого текста в половине первого ночи испытывая сильнейшие душевные волнения шмуэль аш написал в своей тетради иуда искориот! Вот кто основатель христианской веры. Он был состоятельным человеком из Иудеи, отличался от других апостолов, простых рыбаков и землепашцев, из глухих углов, захолустных деревень Галилеи, До священников Иерусалима доходили странные слухи о каком-то Юродевом из Галилеи чудотворце, увлекающем за собой многих обитателей забытых Богом деревень и поселений на берегах Кенерета. Правда, всевозможные чудеса и знамения совершали и десятки других ему подобных, прикидывающихся пророками и чудотворцами, большинство из которых то ли прохвосты, то ли сумасшедшие, или прохвосты и сумасшедшие в одном лице. Но этот галилеянин увлекает за собой чуть больше верующих, чем другие самозванцы, и известность его все ширится. И священники Иерусалима, Выбрали Иуду из Кариота, человека, основательного, трезвого, образованного, сведущего и в письменном законе, и в устном законе, близкого к фарисеям и к священникам, и послали его с тем, чтобы присоединился он к горстке верующих, которые следуют из деревни в деревню за этим галилейским парнем прикинулся одним из них и докладывал иерусалимским священникам о природе этого юродивого, а также выяснил, не представляет ли он собой какую-либо особую опасность. В конце концов, этот самозванец из Галилеи все свои провинциальные чудеса совершал в местах глухих, отдаленных перед сборищем невежественных поселян, склонных верить всяческим магам, чародеям и фокусникам. Иуда Искариот, стало быть, облачился в лохмоте, отправился в Галилею, искал и нашел там Иисуса и его братью и присоединился к ним. Очень скоро ему удалось понравиться людям, окружавшим Иисуса, сообществу голодранцев, облаченных в рубище, шествующим за пророком из деревни в деревню. И самому Иисусу очень понравился Иуда. Благодаря своему ясному разуму и умению прикинуться истовы верующим, Иуда очень скоро стал одним из приближенных к Иисусу, доверенным лицом, человеком узкого круга приверженцев, казначеем этого сообщества нищих, одним из двенадцати апостолов, единственным среди них, кто не был ни галилеянином, ни бедным землепашцем, ни рыбаком. Но тут и случился удивительный поворот в развитии сюжета. Посланный иерусалимскими священниками человек, который должен был спионить за самозванцем из Галилеи и его приверженцами, чтобы сорвать с них маски, сам обратился в восторженного верующего. Личность Иисуса, излучающая щедрую всепоглощающую любовь, сплав теплой интимности в общении с каждым человеком и смирение, простоту поведения и сердечного юмора в сочетании со светом высокой нравственной идеи, возвышенностью видения, суровая красота притч, которыми говорила Иисус и чары благой вести в устах Его, все это обратило здравого, трезвого, скептически мыслящего человека из города Крайот, в последователя, преданного всем своим существом Мессии и его благой вести. Иуда Искариот стал самым выдающимся до самой смерти преданным учеником человека из Назарета. Произошло ли это в одну ночь или стало результатом длительного процесса перерождения, этого мы никогда не узнаем, — писал Шмуэль в своей тетради. Но в принципе этот вопрос не имеет особого значения. Иуда из вот, и был Иудой-христианином, самым восторженным, пламенным, ревностным, страстным, более чем все апостолы. И более того, он был первым человеком в мире, который уверовал полной верой в божественность Иисуса. Иуда верил во всемогущество Иисуса, верил, что в скором времени откроются глаза у всех людей от моря и до моря, и увидят они свет, и избавление придет в этот мир. Но для этого решил Иуда, который был человеком большого мира и хорошо понимал важность связи с массами, необходимость широкого общественного резонанса для достижения наибольшего эффекта. Иисусу следует покинуть Галилею, отправиться в путь, в конце которого вход в Иерусалим. Иисус должен был покорить царство в его же столице перед всем народом и на глазах всего мира. Он должен совершить в Иерусалиме чудо, знамение которого не было с того дня, как сотворил Бог небо и землю. Иисус, ходивший по водам Галилейского моря, воскресивший умершую девочку и Лазаря, Иисус, превративший воду в вино и изгнавший бесов, лечивший больных прикосновением руки, а болящие излечивались, касаясь краев одежд его, Он должен быть распят на глазах всего Иерусалима, и на глазах всего Иерусалима он воспрянет и сойдет с креста живым и здоровым, предстанет целым и невредимым, обеими ногами попирая землю у подножия креста. Весь мир — священники и простолюдины и римляне, и эдомитяне, и эллинисты, и фарисеи, и садукеи, и и и самаритяне. Богатые и нищие сотни тысяч паломников в честь праздника Песах, пришедшие в Иерусалим со всей Эрец Исраэль и стран сопредельных, все они падут на колени, дабы припасть к праху у ног его. И с этого начнется Царствие Небесное в Иерусалиме перед народом и миром, именно в пятницу, перед началом праздника Песах при огромном стечении народа», — записал Шмуэль в своей тетради. Но Иисус сильно сомневался, принять ли совет Иуды и взойти ли в Иерусалим. Все эти дни глубоко в детском сердце Иисуса грыз его червь сомнения. «Я ли тот человек? Воистину, я ли тот человек? Достоин ли я?» И что, если эти голоса вводят меня в заблуждение, если Отец мой небесный испытывает меня, играет мною, использует меня для цели, тайна которой недоступна мне? Ведь то, что удалось ему совершить здесь, в Галилее, быть может, не удастся совершить в Иерусалиме резвом светском, ассимилированном, эллинизированным, сомневающимся, маловерном в Иерусалиме, который видел все и слышал все, и ничто не может его удивить. Возможно, сам Иисус непрерывно ждал какого-то убедительного знамения свыше, какого-то откровения или просветления, ожидал услышать некий божественный ответ на его сомнение «Я ли тот человек?» Иуда не отступал от него. «Ты тот человек, ты спаситель, ты сын Божий, ты призван спасти все человечество. С небес возложено на тебя идти в Иерусалим и сотворить там чудеса и знамения твои. В Иерусалиме ты совершишь самое великое чудо и знамение твое». Живым и здоровым ты сойдешь с креста, и весь Иерусалим падет к ногам Твоим, сам Рим падет к ногам Твоим. День Твоего распятия станет днем избавления всего мира. Это последнее испытание, которому Отец Твой Небесный подвергает Тебя, и Ты выдержишь его, потому что Ты наш Спаситель. После этого испытания начнется эра избавления человечества. В этот же день. Наступит Царствие Небесное. После долгих колебаний Иисус со своими приверженцами вошел в Иерусалим. Но здесь его вновь одолели сомнения. И не только сомнения, но и страх смерти в самом буквальном смысле, как простого смертного. Свойственный человеку вполне человеческий страх смерти заполнил его сердце и возмутился духом. Объяли его узы смерти, и начал удручаться и тосковать, и сказал им, — Душа моя скорбит смертельно. — Если можешь, — молился Иисус Господу в Гефсиманском саду, — пронеси чашу сию мимо меня. Но Иуда укреплял и закалял дух его. Тот, кто ходил по поверхности воды, превращал воду в вино и лечил прокаженных, изгонял бесов и воскрешал мертвых, не отнимется сила его, сойдет он с креста и тем побудит весь мир признать его божественность. И поскольку Иисус продолжал опасаться и сомневаться, Иуда Искариот взял на себя организацию распятия. Это ему далось нелегко. Римляне не проявляли никакого интереса к Иисусу, поскольку Эрец Исраэль была переполнена и лжепророками, и чудотворцами, и лунатиками-прорицателями, подобными ему, отнюдь не с легкостью убедил Иуда предать суду своего пророка. В глазах иерусалимских священников Иисус не считался более опасным, чем дюжины его двойников в Галилее и в других отдаленных местах. Пришлось Иуде-Искариоту дергать за ниточки, использовать свои связи в кругах фарисеев и священников, возможно, даже идти на подкуп, чтобы устроить распятие Иисуса вместе с двумя мелкими преступниками в канун святого праздника Пасхи. Что же до тридцати сребреников, то их выдумали ненавистники Израиля в последующих поколениях. Или, возможно, Иуда сам выдумал эти тридцать сребреников, чтобы вся история приобрела завершенность, ибо зачем состоятельному владельцу поместья из города крает эти тридцать сребреников? В те дни тридцать сребреников стоил один обычный раб. И кто станет платить даже три шекеля за выдачу человека, которого и так знает весь Иерусалим? Человека, который и не пытался прятаться или отрицать свою личность? Таким образом, Иуда Искариот — автор, организатор и постановщик спектакля «Распятие». В этом правы клеветники всех поколений, обливавшие Иуду презрением и клеймившие его позором. Возможно, они правы еще в большей степени, чем сами могут себе представить. Даже тогда, когда Иисус в страшных муках час за часом под палящим солнцем агонизировал на кресте, и кровь струилась из всех его ран, и мухи накинулись на его раны, и даже тогда, когда напоили Иисуса уксусом, не ослабла вера Иуды ни на мгновение, вот-вот это случится. Вот восстанет распятый Бог, освободится от гвоздей, и сойдет с креста и скажет всему народу, Оцепеневшему, павшему НИЦ, любите каждый брата своего. А сам Иисус, даже в минуты своей агонии на кресте, на девятом часу казни, когда толпа глумилась над ним злословя: «Спаси себя самого, если ты сын Божий, сойди с креста», все еще точило его сомнение: я ли тот человек? И все-таки возможно он все еще пытался ухватиться в последнюю свою минуту за обещание что давал ему иуда из последних сил своих рвал он руки пригвожденные к кресту ноги свои прибитые гвоздями рвал и мучился рвал и кричал от боли рвал и призывал отца своего небесного рвал и умер со словами на устах из книги псалмов лилиламашша -э Шавактани то есть «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Такие слова могли слететь с уст человека, который верил или почти верил в то, что Бог воистину поможет ему вырвать гвозди, сотворить чудо и сойти с креста целым и невредимым. С этими словами он умер от потери крови, как простой смертный. А Иуда цель и смысл жизни которого рухнули прямо у него на глазах, ужаснувшийся, все видевший воочию Иуда, осознавший, что собственными руками довел он до смерти человека, которого любил и почитал бесконечно, ушел с места казни и повесился. Так записал Шмуэль в своей тетради. И именно так умер первый христианин. Последний христианин, единственный христианин.